Четко вырисовывались круглые купола мечетей, изящные шпили минаретов радовало глаз свежая зелень набережных, спускавшихся террасами к самому морю. Но это было лишь мимолетное видение, и вскоре наутилус погрузился в глубины этих угрюмых вод. Затем мы прошли на расстоянии 6 миль от аравийских берегов, мимо Хадрамаута, вдоль волнистой гряды прибрежных гор с развальным древних храмов. Наконец, 5 февраля мы вошли в Аденский залив, настоящую воронку, вставленную в горлышко Бапа-Мендепского пролива, через который воды Индийского океана вливаются в Красное море. 6 февраля Наутил шел в виду города Адена, расположенного на скале, далеко выступающей в море и соединенной с континентом узким перешейком, настоящим аравийским Гибралтаром. Будучи захвачен англичанами в 1839 году, он превратился в неприступную крепость. Промелькнули вдали восьмигранные минареты этого города, который, по сказанию историка Эдризи, был некогда самым оживленным и богатым торговым пунктом на всем побережье. Я был уверен, что капитан Немо, дойдя до этих мест, повернет обратно. Но, к моему удивлению, я ошибся. На следующий день, 7 февраля, мы вошли в Баб-Эль-Мандепский пролив, что по-арабски означает «врата слез». При 20 милях ширины этого пролива в длину насчитывает всего 52 километра, и Наутилус, дав полный ход, в один час прошел это пространство. И мне не удалось увидеть даже берегов острова Перим, захваченного англичанами с целью установить господство Адона над морем. Слишком много английских и французских пароходов, связующих Суэц с Бомбеем, Калькутту с Мельбурном, остров Бурбон с островом Святого Маврикия, бороздило воды этого узкого пролива, чтобы на пытался всплыть на поверхность. Поэтому мы благоразумно держались под водой. Наконец, в полдень мы вошли в воды Красного моря. Красное море. Прославленное озеро библейских преданий. Никогда... Не проливаются ливни над его водами. Никакая многоводная река не пополняет его водоем. Ежегодно испарение его вод понижает на полтора метра уровень его поверхности. Удивительный залив. Будучи замкнут со всех сторон подобно озеру, он может статься совершенно бы высох. В этом отношении он находится в худшем положении, нежели Каспийское и Мертвое моря, уровень которых понижался только до тех пор, пока их испарение не уравновесилось с суммой вливающихся в них вод. Красное море простирается на 2600 километров в длину при средней ширине в 240 километров. Во времена Птолемеев и римских императоров оно было главной артерией мировой торговли. Открытие Суэцкого канала вернет ему былое значение, которое уже отчасти восстановлено с проведением железных дорог. Я не желал искать причины, побудившей капитана Немо войти в этот залив. Но я принял без оговорок возможность побывать в здешних водах. Мы шли средним ходом, то держась на поверхности, то погружаясь в глубины, чтобы избежать встречи с каким-либо судном. И я мог наблюдать это любопытное море и на поверхности, и в глубинах. 8 февраля на рассвете мы завидели Мокко, город, представляющий собой груда развалин которые обрушиваются при одном звуке пушечного выстрела. Среди развалин тут и там зеленели финиковые пальмы. В былые времена город был крупным торговым центром. Там было шесть рынков, двадцать шесть мечетей и 14 фортов, окружавших его кольцом в три километра. Наутилс приблизился к африканским берегам, где имеются глубокие впадины. Там, в глубинах кристаллических чистых вод, мы любовались сквозь хрустальные стекла окон прелестными кустистыми колониями ярко-красных кораллов, подводными скалами, устланными великолепным зеленым ковром водорослей. Незабываемое зрелище какие очаровательные пейзажи являются собой эти подводные рифы и острова вулканического происхождения, примыкающие к Ливийскому побережью. Но во всей своей красоте подводная флора и фауна предстала у восточных берегов, которым Наутилус вскоре приблизился. То было у берегов Тихама, где эти зоофиты во множестве пышно распускались не только в морских глубинах, но и вздымались в причудливом сплетении на 10 сажений поверх воды. Последние были более живописными, но менее красочными, чем первые, свежесть которых поддерживалась живительной влагой вод.